Отряд 1. Кремнероговые губки халихондриде. Роговыми губками называются такие, у которых включений кремниевых и других настолько мало, что присутствие их не бросается в глаза, хотя нельзя найти ни одного вида губок, у которых твердых включений совершенно бы не было. По количеству посторонних включений и вследствие этого по мягкости В роговых губках различают несколько сортов – купальные, конские, классные. Торговцы губками различают 16 сортов продажных благородных губок – эуспонгия. Но все это лишь разновидности одного и того же вида. За другие виды можно счесть адриатическую благородную губку – эуспонгия адриатика, и глинцевитую губку – эуспонгия нитенс – Последняя в продаже не имеет почти никакой цены вследствие своей грубости. Ловля губок происходит главным образом в Эгейском море и у берегов Сирии. Небольшая лодка, на которой помещается четыре ловца и один помощник, с раннего утра выезжает в море, и каждый ловец поочередно ныряет в воду, отрывая руками попадающиеся ему губки. Продолжительной практикой Эти водолазы выработали себе способность оставаться под водой от полутора до трех минут. Но наиболее ловкие водолазы остаются без дыхания даже по четыре минуты на глубине 150 футов. По данному знаку помощник и товарищи, оставшиеся на лодке, поспешно вытягивают канат, и ныряльщик, изнуренный, появляется на поверхности, судорожно хватается за борт лодки и несколько минут тяжело дышит. Из ушей, и из ноздрей и изо рта высачивается вода, очень часто вместе с кровью. Немного отдохнув, водолаз опять бросается в воду. В тех местах, где губки водятся на большей глубине, их добывают с лодки посредством трезубцев на длинных рукоятках в 7-14 метров длиной. Но так как губки обыкновенно растут в скрытных местах, в углублениях и в гротах под нависшими скалами, то ловля таким способом идет менее успешно. Успешность ловли зависит еще от прозрачности воды, и всякое даже легкое волнение мешает разглядеть губки, растущие на дне. Весьма интересно употребление масла для усмирения волн, которым пользуются рыбаки. Для этого на носу лодки всегда имеется сосуд с маслом, и куча гладких камешков. Ловец обмакивает несколько камней концом в масло и разбрасывает их в воду. Это производит магическое действие. Тончайший слой масла, всплывший на поверхности, моментально успокаивает волнение на расстоянии нескольких сажений вокруг лодки. Пойманные губки на берегу обрабатываются очень простым способом. Их очень долго мнут ногами, обильно поливая водой до тех пор, пока смоется верхняя пленка и содержащаяся внутри слизь. Дальнейшая обработка производится уже в специальных заведениях и заключается в белении различными способами – хлором, белильной известью и другими веществами. Были попытки искусственного разведения губок – для чего свежепойманные губки разрезались на кусочки, насаживались на мелкие деревянные колышки и опускались на дно в ящиках или под каким-либо другим навесом для защиты от солнечных лучей. Опыты эти производились на Далматском побережье и дали сначала благоприятные результаты, хотя они достигли практической цели, отчасти вследствие разрушительного действия древоточца «тередо», Который разрушал все деревянные сооружения, отчасти следствие невежества и недоброжелательства местных рыбаков, которые нарочно уничтожали сооружения, построенные для этой культуры. Существуют самые разнообразные переходные формы между благородными роговыми губками и такими, у которых твердые каменистые отложения в скелете преобладают над волокнистым роговым веществом. Посторонние включения бывают самые разнообразные. Геккель дал им общее название ксенофий. Ксенофии состоят из песчинок, целых или поломанных игл, обломков раковин, панцирей радиолярий и тому подобного. Все эти предметы проникают в губку, увлекаемые током воды, и здесь прикрепляются к роговым волокнам, которые прежде чем затвердеют, Бывают клейки. Кроме симбиоза губок с различными водорослями, еще чаще наблюдается сожительство их с гидроидными полипами, твердые ветвистые стволики которых, прорастая в различных направлениях через губку, составляют для нее твердую основу. Существует семейство глубоководных губок аммоконид, аммоконидез, которые по общему строению могут быть причислены к роговым губкам, но скелет их состоит почти исключительно из посторонних тел. Типичный амолинд, амолинтус прототипус, обитает на глубине 4, 5 и более тысяч метров. Глубоководным губкам принадлежат также каучуковые или кожистые губки, гуминея, К этой же группе относятся и хондрозии, хондрозия, которые живут в одиночку в форме небольших лепешек или овальных комков. С ними сходны морские немоны, тетия, внешность которых довольно красива. Весьма интересно, что в теле губок встречаются кремниевые тельца совершенно определенной, хотя и очень причудливой формы. Они имеют форму игл, якорей, луков, булавок и тому подобного. В Средиземном море водится интересная и красивая губка полиповидная аксинелла, аксинелла полипоидез. Животное это представляет колонии многочисленных особей, расположенных вокруг одной оси. Их выводные трубочки оканчиваются в ямочках, которые лучами разделены обыкновенно на восемь камер. Сверлящие губки — Виоа имеют гораздо большее значение, чем купальные губки, так как их мощная деятельность проявляется в массовом разрушении береговых скал и рифов, находящихся под водой. Эту колоссальную деятельность сверлящих губок можно сравнить лишь с созидательной работой коралловых полипов. Берега многих морей, состоящие из известковых каменных пород, но неовозримое протяжение под влиянием их сверления разрушаются, превращаются в мелкий щебень и песок. Губки сверлят не только камни, но и известковые раковины других животных, которые, впрочем, менее поддаются их действию. Сверление дыр и ямок производится отчасти механическим путем, Посредством твердых кремниевых игл, которые приводятся в действие током воды, циркулирующей в полости губки, а еще более химическим действием кислоты, выделяемой животным, которая растворяет известь. Пресноводных губок, потомоспонгие, известно лишь немного видов, хотя распространение их очень значительное. Они встречаются, можно сказать, во всех пресных водах как в текущих, так и в стоячих, даже в болотах и трубах городских водопроводов. Некоторые виды являются почти космополитическими, так как распространены почти во всем Старом Свете, в Северной Америке, встречаются также и в Австралии. Но наиболее богаты пресноводными губками Северная Америка и в Южный бассейн Амазонки. Наружность пресноводных губок очень разнообразна но чаще всего они имеют форму плоских лепешек или подушек, на поверхности которых выделяются бугорки в виде маленьких конусов с выводными отверстиями на верхушке. Реже являются они в форме ветвистых кустиков. Цвет пресноводных губок обыкновенно беловатый. Будучи высушенными, они становятся ломкими и легко растираются в порошок. Разножение пресноводных губок – хорошо изучено. В общем, оно сложнее, чем у морских форм. Плавающая личинка кругом одета слоем мерцательных клеток, а внутренняя полость выслана зародышевым эпителием. Между этими двумя слоями ясно обозначается и третий пласт – мезодермический, из которого впоследствии развивается скелет. Каменистые иглы и другие образования скопляются преимущественно в задней части полости, и здесь раньше всего начинает формироваться скелет. После свободного плавания в течение 12-24 часов личинка прикрепляется к какому-нибудь подводному предмету передним концом, реснички втягиваются, вся форма тела делается более плоской и начинается прорастание». Так протекает половое размножение пресноводных губок, но наряду с этим у них наблюдается и бесполое, которое не менее интересно и напоминает размножение некоторых мшанок. С приближением зимы в умеренных странах, а в жарких сухого времени года, во внутренних полостях губки блуждающие клетки соединяются между собой в комки, которые покрываются снаружи роговой оболочкой. Такие капсулки представляют собой зародышей. На оболочке капсул иногда выделяются иглы, и всегда имеется одно отверстие, прикрытое лишь очень тонкой кожицей. В таком виде зародышевые капсулы благополучно переносят неблагоприятное время года, а с наступлением весны или дождей из упомянутого отверстия зародыши выползают и прорастают в новые губки. Пресноводные губки часто имеют зеленоватый цвет, который зависит от множества водорослей, вросших в их тело.